И слуги тотчас же схватили пудинг со стола, так что Алиса даже не успела ему поклониться. «Впрочем, почему-то одна черная королева здесь распоряжается», — подумала она, и, решив посмотреть, что получится, крикнула. «Слуги, принесите пудинг!» И тут же...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 «А мы пока выпьем за твое здоровье!» «Здоровье королева лисы! Завопила она во весь голос. И все гости тут же выпили, Хоть и несколько странно. Кто нахлобучил себе на голову бокалы, Словно колпаки, И слизывал то, что текло по щекам,